Прошлое связано с настоящим, непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого. Антон Палч в о в и Чехов Красилина Д.А. Безумный день, и никакой же нить бы. Сплошная акробатика, чертовски неудобная поза. Ноги сверху и где-то сзади. Подбородок в торфяной жиже, руки в стороны. В голове карусель. Пони бегают по кругу. И куда же я провалилась? Я попробовала подтянуть ноги, но посыпались камни. А вверху опять разгорелись страсти. т о п о д стрельба. Кто-то дико заверещал над обрывом. Пришлось замереть и начать вялый аутотренинг. Предупреждали умные люди. Кругосветное путешествие Диночка обойдется гораздо дешевле, если совершишь его мысленно. А тебя опять понесло в страну п е п е л и щ до всеобщего равенства перед Богом. Как будто не знала, чем кончится. Какой-то дикобраз впился в правую голень и стал ее нещадно терзать. Судорога поползла по ноге, неумолимо приближаясь к бедренной кости. Пришлось перевернуться и тряхнуть ногой, что и повлекло новую особь, которая Очень некстати меня подхватила и понесла дальше по откосу. А что внизу? Трясина, обрыв, вепри. Ночь на дворе, не видно низги. Да еще этот парень с автоматом, которому я подставила подножку. Он пытался меня сцапать. Я увернулась, вытянула ногу. Ну, он и полетел с Богом. А я за ним. С одной мыслью в голове. У тебя, дорогая, теперь... Такая насыщенная жизнь, видеть его не хочу, но помнить надо. Где он теперь? В расщелину скатился. И подниматься не торопится. Я затормозила, уцепившись за какую-то ветку, скрючилась улиткой и снова застыла. Прошло минут пять. Судорога сосалась. Крики над обрывом постепенно затихали. И парень, загремевший с моей лёгкой ноги, не подавал признаков жизни. Можно подниматься. Нет, я, конечно, не против полежать немного в земле. Пора и привыкать. Скоро сорок, не девочка. Но, опять же, немного. И, как бы это выразиться, под настроение. Паршивое занятие – тонуть в страхе. Я осторожно поднялась на колени. И что мы имеем в этой глуши? на голове холтун, сумку потеряла, ребра болят. Я находилась на склоне ущелья, поросшего густым лесом. Небо подмигивало яркими выпуклыми звездами. Под обрывом, куда я благополучно сверзилась, грудились кусты. Через них я и пыталась проехаться на пузе. Остальное пространство поросло деревьями, слева, справа. Та же картинка и напротив, на соседнем склоне. Сплошная масса леса. уходящая к далекой круче гигантского, какого-то нереального в своей масштабности каньона. Подобную картину, снятую при дневном свете, я наблюдала на развороте журнала National Geographic. Если память не изменяет, там речь шла об ущелье т а к о м а в штате Вашингтон, а не о Восточной Сибири. А что подо мной? Метрах в сорока сквозь бреши в кустах виднелись каменные завалы. Но что под ними? Распадок, река, болото, обвальный спуск в новую бездну. До меня еще не дошел весь ужас положения. Я была взвинчена. Нападение на п а с с а ж и р о в вертушке, в демона в черном, хватающие людей падение с обрыва. Но голова отчасти работала, соображала, подсказывая, что пора отсюда сматываться. Как была на четвереньках, отползла в сторону и, виляя не между низкорослыми плотно растущими кустами, очень быстро сменила позицию. Теперь над головой маячил не обрыв, а кромка леса. Стало ещё страшнее и под ложечкой тоскливо заныло. Густая ночь и полное неведение местности, в том числе её фауны. Чёрные демоны с автоматами. Джинсовая курточка, предусмотрительно надета ещё в Иркутске, практически не грела. Дневная жара в этих краях не влияет на ночную температуру. Ночки прохладные. Не колотун, как в межсезонье, но все равно неприятно. Я побродила по опушке, то и дело натыкаясь на торчащие из земли валежины. Потом села на в о с т р е в у ш и и попыталась сосредоточиться. Никаких звуков со стороны вертолетной площадки. Подняться наверх? Представив перспективу новой встречи с чёрными парнями, они на моих глазах пристрелили обоих пилотов, я вздрогнула и неправильно перекрестилась. Натаскав сухих еловых лап, улеглась и постаралась занять как можно меньше места. Если лучшее тепло — тепло человеческого тела, то почему нельзя согреться от самой себя? Но озноб не унимался. Мелкие иглы щипали кожу. Всем известно, каждая вещь должна лежать на своем месте. Книга – на полке, муж – на диване. Дина Александровна Красилина либо в гамалке в яблоневом садике б л и с т а р о г р я ц а в Южной Чехии, либо на кушетке под теплыми руками массажиста Даниэля Гунчика. Но только не в тайге. Во сырой земле, средь жужжания комаров, врагов, и чувство безысходности, Дина Александровна Красилина лежать не должна. Належалась, п о д и набегалась. Вся жизнь моя пронеслась пред глазами. Неужто умираю? Вижу жизнь свою. Какое мне дело, что таинственная организация под названием Орден, руководимая кучкой продвинутых граждан, именующих себя капитулом, затащила страну в болото? терроризирует остальной мир хитроумным препаратом на основе психостимулятора и синтетической дури со свойствами галлюциногена. Какое мне дело, что их разделала в пух и прах маломощная лавочка под названием «Бастион». Принадлежность к последней меня нисколько не радует. Лучше бы этого не было. Ни изматывающей тоски по пропавшему Туманову, ни ж и з н и без радости, ни воспоминаний, в которых просто захлебнуться. База подготовки мозговой атаки на сограждан и побег на пару через прелести тайги, подобравший меня с туманом бастион и работа на благо Родины, от которой тошнит. в я л а текущий переворот, когда страну в очередной раз надули з в е р с т в о патриотов и их зомбированных послушников. Тоскливая миграция в смиренной Чехии до того момента, пока не вышла статья с моим попаданием в десятку. Россия скармливает миру пакостное зелье. Жиреющий мир теряет последние мозги. И с этого дня эмиграция отнюдь не тоскливая. Череда покушений на мою дражайшую жизнь, взрывы, пальба, засады. Спасибо Андрею Васильевичу, посланцу Бастиона, вытащил меня из пекла. Кому сейчас интересно, чья каторжная работа помогла перечислить поименно членов Капитула? Кто помнит переговоры Хордина с представителями Европарламента? и о том, кто загнал в угол двух компетентных чинуш, сидящих на информации. Что позволило рассекретить группу Казанцева-Беляева, перебить их к чертовой матери и в итоге свалить засидевшийся у власти Национал-Патриотический фронт. Благодарности и то не зачитали. Подставили, как всегда, под пули, и как бы Андрей Васильевич не закрыл меня грудью, то все бы и закончилось. Зачем он это сделал? не л е ж а л а бы сейчас во сырой земле в тысячи верст в ближайших цивилизованных мест последовавшая за прозрением беззвучной истерика с глотанием слез и катанием по лапнику позволило мне чуточку согреться андрей васильевич застрелился на втором месяце нашей счастливой совместной жизни прямо в инвалидном кресле на мансарде уютного домика под старо грядться он выбрал удобный момент антошка с паня эмой благообразной тетечкой, подсунутой нам в качестве гувернантки. Уехал в л я д н а а я ушла за покупками. Когда вернулась, он сидел перед телевизором, укрытый пледом. На коленях покоилась фотография Алены в коралловом переплете. На полу коротышка Браунинг. А красивые уста Андрея Васильевича украшала грустная, немного ироничная улыбка. «Не сердись, крошка!» написал он в предсмертной записке каллиграфическим почерком. Ненавижу, когда меня называют крошкой. Ты сама понимаешь, это прекрасный выход для нас обоих. Зачем тебе о б у з а Зачем мне жизнь в четырех стенах? Согласись. Он был весьма сведущим человеком и не мог не знать, к какому выводу пришел консилиум из Кулапов хирургического отделения местной больницы. Полная парализация нижней части туловища с возможными осложнениями в верхней. Вот и торопился Андрей Васильевич, покуда рука держала револьвер. Какое нужно иметь мужество оставаться хрупкой бабой. Я взяла себя в руки, позвонила на мобильник Эмми с наказом у в е с т и Антошку, как можно дальше и ничего не говорить. Вызвала полицию, скорую. Закрыла говорилку и только после этого упала на кровать, чтобы забиться в истерике. Никто из бастиона не прибыл на похороны. Все прошло тихо, под шелест кладбищенских осинок. На церемонии присутствовали рано п о в з р о с л е в ш а я Антошка, я, поп г у с т о в из местного прихода, да пара каких-то кумушек с соседней улицы. На следующей неделе я продолжала носить траур. В черном одеянии, выгодно подчеркивающем вдовью изможденность, я ворвалась в одну из квартир над кабачком Лангустой Амары на Старомесской площади в Праге. Там проживал некто Варягин, деятель от бастиона. Глаза б мы его не видели. «Как вы меня нашли?» Он пребывал в замешательстве, кутался в халат и старательно отводил глаза. «По запаху!» – процедила я. Здесь пахнет предательством и совершенным наплевательством на судьбы своих товарищей. И не просто пахнет, воняет за версту. Проходите, пани Шмидт. Варягин с тоскливым вздохом постранился. И пройду, рявкнула я. Разумеется, беседа пошла на повышенных тонах. На другой день, как особо пробивная и имеющая некоторые заслуги перед бастионом, Я была допущена под заплывающей поволокой очи шефа Пражского бюро. Старик также сидел в инвалидном кресле. На коленях его покоился дорогой плед. Но, в отличие от Андрея Васильевича, он был жив. Я бы предпочла поменять их местами. Вы должны понять, Дина Александровна, до да стабильности еще далековато, и времена смутные. Бастион не имеет права светиться, а вы не имеете права обливать нас грязью. Ваши заслуги учтены, вам дарован дом с лифтом, садом и двумя спальнями, гражданство, полноценный отдых. Разве не справедливо? Тогда почему же ваши люди сидят в Кремле, Юрий Иванович? По моим понятиям, там все закончено. «Нация спасена!» – возмущенно заявила я. Морщинистая улыбка озарила и з р о д о в а н н о е временем лицо старца. «Было бы болото, Дина Александровна! А черти будут!» «Не мне вам объяснять, какие катаклизмы влечет за собой любая смена режимов!» «НПФ не зложен, но недобитки на каждом углу и пакостят со всем усердием!» «Вы пришли поговорить?» «Я пришла проситься на родину», — твёрдо сказала я. Шеф не стал задавать глупых вопросов. Он долго изучал мою каменную физиономию и в конце концов пришёл к тому же выводу, что и я, стоя давеча перед зеркалом. Конечно, он не был глупцом. «Мы подумаем», — медленно произнёс старик. А также мне нужна информация о человеке по фамилии Туманов. Павел Игоревич Туманов. Он долгое время работал на Бастион. В верхах не могут о нем не знать. Старик кивнул. Хорошо, мы наведем справки. — Это не все, — наглела я. Мой сын очень впечатлительный мальчик. Смерть Андрея Васильевича серьезно повлияла на его психику. И поэтому, знаете, вести ребенка за три-девять земель, за дальнейшими потрясениями... Тут я слегка зардилась. Было бы не по-матерински. Кроме того, у него имеются друзья в Чехии. Ремня ему надо, проницательно заметил старик. — Совершенно верно, разведчики хреновы. Поэтому будет неплохо, если моего мальчика пристроят в лицей при университете Шватлоу. Говорят, там сносные пансионы перспективы. А с учетом моих заслуг перед Родиной... Тут я окончательно покраснела, старик не выдержал и рассмеялся. — А вы, я погляжу, непростых свиней, Дина Александровна. — Итак... Я встала в позу, изображая обиженную добродетель. «Каких я свиней, это вскрытие покажет». «Хорошо», – шеф миролюбиво опустил голову. «Мы подумаем». Прошло пять дней. Я возвращалась своим ходом из Шватлоу. Шел снежок, мелькали телефонные будки. Всю дорогу мне не давала покоя одна надоедливая мысль. Вернее, картинка в голове. Уж больно возбужденным казался мой Антошка в момент расставания. Складывалось впечатление, что его больше волнует непредстоящее исчезновение матери. Как минимум на полгода. А грядущая встреча с одной обесцвеченной и обезличенной блондинкой, которая, по данным моей разведки, проживала в соседнем общежитии и имела на Антошку каверзные виды. Уж не планирует ли некоторые сопливые личности сотворить через пару лет из д и н о й Александровны бабушку? Оставалось утешаться. Кто не был глупым, тот не был молодым. Прибывая в задумчивости, я подрулила на Фольксвагене Андрея в а с и л ь е в и ч к гаражу и привычно воспользовалась пультом. Ворота вздрогнули. Пронзительное «мяу» огласило сонную улочку. Я спохватилась, выбежала из машины и извлекла из ржавых петель соседскую кошечку Пепочку, любимицу толстоногой пани л е ш к о в е ц У Пепочки было одно необычное пристрастие. Она с большим аппетитом грызла помидорную рассаду, п р и ч е м не чужую, а именно свою, хозяйскую, как наиболее вкусную. Учёные этому феномену Объяснений не находили, а пристрелить было жалко. Вот пани Лешковец и привязывала свою кошечку бинтами к крыльцу и бедное животное, битых два месяца, пока не взревали помидоры, кругами вокруг него курсировала, словно кот ученый вокруг дуба, и дико орала. С наступлением декабря надобность в бинтах отпадала, и Пепочка со скуки начинала делать подкопы под чужие гаражи. Я зашвырнула ее подальше и вернулась к машине. Села за руль и взяла брелок. И вдруг онемело. Я уже не одна была в автомобиле. Чья-то рука улеглась поверх моей и не сильно сжала. Но заорать я не успела. Сидящий рядом проникновенно произнес пароль. «Это дорога до церкви Святой Троицы?» «Я не местная!» – промямлила я и громко икнула. От вибрации сработал брелок. Ворота затрещали и поползли вверх. «Ну и шуточки у вас!» Я облегчённо вздохнула и откинулась на сиденье. «Проверочка, пани Шмидт!» У очередного гонца от бастиона была солидная куртка, цепкие глаза и как бы высушенное ветром, проще говоря, вяленое лицо. — И не в вашу пользу. Вы начинаете терять сноровку. — Чем обязана? Я почувствовала злость. Есть такие экстремофилы, или как их там, словом, любители прогуляться по-остренькому. Но я не из них. Я, как бы это выразится, других свиней. — Вы продолжаете хотеть в Россию? — осведомился собеседник. — Продолжаю, — я нервно сглотнула. х о т и т ь Я понимаю, коллега, и калачи приедаются. Собеседник завозился и извлек из-за пазухи пухленький пакет. Возьмите, пожалуйста. Я взяла. Могу вас поздравить. Это документы, в том числе паспорт с визами, билет и некоторые рекомендации на будущее. Плюс немного денег. Отныне... Вы, Ушакова, Любовь Александровна. Так решено, коллега. Не извольте спорить. Я уныло молчала. Ладно, хоть отчество оставили. Новый год будете встречать в Москве. Сочувствую, конечно. Но вы сами напросились. Спасибо. А что значит рекомендации, не поняла я. Гонец улыбнулся, сушеной улыбочкой. «Вы не хотите быть безработной?» «Помните? От тюрьмы, сумы, безработицы...» «Ладно, шучу. Вы были и остаетесь сотрудницей известной конторы, где бы ни находились. От этого никуда не уйти, дорогая Любовь Александровна». Связник с задумчивым видом щелкнул по носу резинового утенка. висящего на стекле. «Не спрятаться, как говорится, не скрыться». «О, Боже!» «Впрочем, на что мне рассчитывать? На беготню овса за брюхом?» Я закрыла глаза. «Вы навели справки о Туманове?» Гонец промолчал. «Так точно!» Он снова помолчал. «Вас пощадить?» Я почувствовала вселенскую пустоту, подгребающую горло. Пока она не заглотила меня целиком, я успела прошептать. — Не надо меня щадить, говорите. — Нет, я вас пощажу. Смилостивился гонец. Павел Игоревич Туманов в ночь переворота выполнял ответственное задание. Он с честью его выполнил но ему немного не повезло автомобиль в котором он ехал взорвался дальше я попробовала открыть глаза но они не открывались при осмотре места происшествия человеческих останков не обнаружено это как мои глаза открылись связник рассматривал меня пристально без жалости был мощный пожар машина сгорела при какой температуре человеческие кости превращаются в прах простите любовь александровна не знаю выводы сделаете сами когда узнаете вы не передумали ехать в россию сердце билось с какими то подозрительными шумами и намного слабее обычного Зачем я так себя напрягаю? Пусть ночь наша будет темна и слепа, но все же, клянусь головою, история наша не знает клопа, покончившего с собою. И это правильно. Жить надо, даже ради чашки кофе по утрам. — Нет, — прошептала я, — не передумала. никогда не передумаю и пошли вы все к дьяволу выдающихся масштабных бедствий вопреки ожиданиям на исторической родине не происходило социальные недомогания и криминальные разборки царящие на земле предков оказались обычным нефтяным пятном расплывшимся по водной глади и придавали происходящему лишь дополнительную вонь подчеркивая местный колорит. Начальником Московского бюро был Георгий Михайлович Пустовой, седовласый, джиноподобный старик, ведущий сидячий образ жизни. Я с ним виделась лишь однажды, сразу по прибытии. Он сидел за обычным письменным столом, погруженный в думы о родине. А я стояла перед ним на вытяжку и пыталась найти общий язык. Я просмотрю ваше дело, Любовь Александровна. На десятой минуте беседы очнулся старик. Идите, работайте. Вам объяснят ваши задачи. Походите по городу, осмотритесь, посоветовал мой непосредственный шеф, молодой еще, но зацикленный на работе, Герман Игоревич Бережнов. В пределах Садового кольца за вашу безопасность ручаемся. а вот дальше вот Не советуем. И не забудьте намазать нос силиконовой мазью. Гриб свирепствует. Я походила, осмотрелась. Послушайте, Герман Игоревич. Озадаченная стала я наезжать на шефа через неделю. Я, конечно, не застала все прелести правления национал-патриотов. Но, поверьте, по долгу службы имею о них достаточную информацию. Чем нынешний режим? отличается от предыдущего. Герман Игоревич не обиделся, он рассмеялся. Уже тем, Любовь Александровна, что, задав этот вопрос, вы не пойдете по этапу, даже если будете намеренно нарываться. А если серьезно, главное отличие – нынешний режим вменяем. Он провозглашает возврат к общечеловеческим ценностям, к демократии, социальной справедливости, здоровому патриотизму, а отнюдь не к хроническому идиотизму. «Демократии?» – удивилась я. «Со временем…» – Герман Игоревич деликатно кашлял. н у «Необходимо удержать власть. Досталась она легко, не спорю. Режим НПФ рухнул, как здание без опоры. Жестокое сопротивление оказывалось только в Москве. В остальных городах смена администрации и глав силовых структур проходила относительно гладко. Вы не поверите, Любовь Александровна, крупные функционеры фронта либо бесследно исчезали, либо кончали с собой. — Ага, — подумала я, — двумя пулями в затылок. Остальные затаились и ждут сигнала. Согласитесь, в таких условиях демократия неэффективна. Хотя могу с уверенностью сказать, есть устойчивая динамика. Впрочем, следы нового или забытого старого уже появлялись. С динамикой или без заработали коммунальные службы. В людных местах появилась реклама. Народ осмелел и уже не терся к стеночкам, забитые и униженные. По улицам бродили армейские патрули, но проблем не создавали, являясь как бы отличительной приметой времени. Потянулась гуманитарка с запада. Сначала тоненькой струйкой, потом пошире. Объявились коммерсанты, новейшие русские. Фирмы, фирмочки, кооперативы. Жизнь, по крайней мере в столице, входила в русло. Но положение оставалось тяжелым. Такого разгула криминала Россия еще не знала. Если в городах его удавалось хоть как-то сдерживать, то в пригородах и провинциях бардак царил полнейший. На месте преступления уже не расстреливали. Запад не велел. А это как ни крути поощряло. Расцвел сатанизм. Теперь каждая церковь, дабы не потерять паство и имущество, была вынуждена содержать вооруженных милиционеров, или хотя бы слыть клиентам охранных структур. Эпидемия гриппа прошлась как с р а н ч а по полям, уложив на кровать каждого десятого, в могилу каждого сотого. Хваленые Иваны-первопечатники предыдущих кормчих теряли в весе. На дискриминацию и вход в обращение новых знаков сил не хватало. Доллар возымел право на жизнь. Но массового появления валюты у населения не отмечалось. Старые кубышки давно упустили, а новые зеленые стоили баснословно дорого. Кавказ полыхал, как и четыре года назад. Ситуация складывалась парадоксальная. Достичь победы не удавалось, а отвод войск стал бы стопроцентной глупостью. Невзирая на кордоны и санитарные пояса, война неизбежно перекинулась бы на Кубань со Ставропольем. Попутно с бывшей здравницей возникали новые очаги. То Башкирия начинала присматриваться к разрезу глаз своих компатриотов, то Бурятия не кстати вспоминала, что в сорок четвертом ее вилами загнали в союз. Отдавать за даром территории было бы некрасиво. Поэтому новая верхушка, представленная в основном силовиками, была вынуждена крутиться и Западу поддакивать, и не забывать про наработки предшественников. На фоне этого разгула я тихо, мирно встретила Новый год в компании кислого шампанского и ободранных стен. Жилище мне определили в Митине, в однокомнатной квартире на последнем, десятом этаже, где постоянно с потолка что-то капало и сразу замерзало. или, наоборот, замерзала, а потом отваливалась. До прихода патриотов в этих стенах проживал программист с неблагозвучной фамилией Давидович. После него какой-то приблотнённый передовой рабочий по фамилии Симашкин. Но, видно, оказался не столько передовым, сколько фуфлыжником. С приходом новой власти скоропалительно исчез, а квартиру прибрал бастион. в качестве жилищного резерва для таких, как я, на работу меня увозил конторский автобус. Обратно доставлял он же, забитый усталыми коллегами. Деликатные мужчины провожали меня до квартиры. Иногда я предлагала им выпить чаю, но при этом не забывала предупреждать, что в таком случае им придется добираться до дому своим ходом. Если это можно назвать личной жизнью, то подобие таковое у меня имелось. Лучше, чем никакой. Контора располагалась недалеко от станции метро Проспект Мира. Серое здание эпохи сталинского классицизма. Некогда институт стандартизации в наши дни квазивоенное заведение под вывеской филиала Департамента военного бюджета и финансирования МО. А на деле контрразведка со всеми вытекающими. меня определили в китайский отдел. Кроме того, существовали западный, ориентальный и, самый внушительный, внутренний, а также множество подотчетных о т д е л ь ч и к о в и конторок. Вряд ли есть смысл расписывать мою деятельность, да и длилась она ничтожно мало, до середины февраля. В связи с частичной декомпьютеризацией, кое придумали и осуществили прежние власти, Пришлось разгребать тонны бумаг, слежка за официальными деятелями КНР, доклады сексотов, истлевшие акты, рапорты, отчеты, бумаги по отслеживанию китаизации родной территории. Все это систематизировалось, по возможности проверялось и загонялось в базу данных. Аллергия на пыль я заработала, но в целом не скулила, повода не было. ни к практической работе, ни к командировкам в горячей тучке меня не привлекали. Видимо, о способностях новой сотрудницы московские товарищи пока не ведали. 2 февраля я отметила 38-ю годовщину своего существования. Были скромные букетики, у в е р е н и я в том, что я выгляжу на 32, ну, максимум на 37. А вечер я провела в одиночестве. перед казенным трюмо с инвентарным номером АД 56 8904 в окружении ободранных стен, тараканов и кислого шампанского. Короткостриженная с а т о в а р к а по несчастьям, смотрящая из зеркала, была печальна как никогда. У нее был курносый нос, костлявые пальцы и смешная фигура а с т е н и ч е с к о г о типа. Это когда продольные размеры, доминирует над поперечными. Чем-то она меня тронула, то ли тоской во взоре, то ли дырявыми трико из гардероба передового рабочего. В итоге я навела ей маникюр, сделала макияж, а потом благополучно наклюкалась, завершив зимний вечер в митине проливными рыданиями. Наутро с больной головой нанесла визит начальнику секретной части. лысому и печальному Сурикову. — Вы приходите в восьмой раз, Любовь Александровна, — нервно выпалил ночсек. — Сколько можно повторять? Я не знаю, где ваш Туманов и жив ли он. В Энске его нет. И в Красноярске его нет. А также нет его в Москве, Петербурге, Улан-Удэ, Диксоне и Петропавловске-Камчатском. не говоря уж о таких городах Российской Федерации, как Воронеж, с а л е х а р д Воркута, Самара и многие-многие другие. Не приходите ко мне больше, Любовь Александровна. Ну, а вдруг он объявится?» – с тоской выпалила я. «О, это будет праздник для всех нас. Вы узнаете об этом в первую очередь. Все, идите работайте». н а ч с е к вытер рукавом вспотевший лоб. «Зачем я сюда приехала?» Впервые эта мысль показалась мне настолько убедительной, что я поразилась. «Почему?» Вечером я дозвонилась до колледжа в ш в а т л о у с днём варенья, маман!» – поприветствовал меня сынок. «Ты как там?» «У меня всё хорошо», – завела я. «Квартира у меня большая, работа интересная, люди здесь приветливые, добрые, проверенные». и круглый год цветут сливы, нетерпеливо перебил Антошка. Завиду я тебе, мать, а у меня, знаешь, проблемы. Что такое, встревожилась я? Ну, как тебе сказать? Антошка как-то по-стариковски закряхтел. Во-первых, я расстался с любимой девушкой, и потому учиться решительно не хочу. А во-вторых, ловлю себя на мысли, маман, что начинаю забывать русские слова. н у д л о у п о л е в к а помню, А вот лапша — не помню. Бредит, — решила я. — Это я к тому веду, мать, чтобы ты не вешала мне ее на уши. Про работу там, про квартиру. — Да нет, правда, — возмутилась я. — Да ну тебя, — он пренебрежительно фыркнул. — Ты бы это, маман, — сынуля опять в несвойственной ему манере закряхтел. — Ты бы приезжала сюда, что ли, а то я Это... Он пыжился, пыжился, а потом через силу выдавил слово. Ну, совсем не из своего лексикона. Скучаю. Я опять ревела весь вечер напролёт. Пила водку с тараканом. Помните старинный обычай? Привязываешь его за ниточку. То отпускаешь, то натягиваешь. За встречу, за отъезд. Через полмесяца не выдержала. Серые стены и мрачные люди действовали разъедающе, как канцероген. Хочу обратно в Чехию, заявила я Бережнову открытым текстом. Там от меня будет больше пользы. "Вот как?" нахмурился шеф. "На родине хорошо, а дома лучше?" "Сомневаюсь, Любовь Александровна, сомневаюсь. Главное наша работа в России." Предстоит ударными темпами наладить нормальную жизнь в крупных городах. А это предполагает неустанный поиск врагов. — Просто не верится, — шеф сменил тон, — что такая сознательная и привлекательная женщина норовит нас покинуть. Вы — украшение этажа, коллега. Ох, натерпелась я этих комплиментов. — И так мне отказано, — пробормотала я. «Работайте, работайте!» Начальник небрежным жестом дал понять, что разговор окончен. Но в день Советской армии и военно-морского флота он вызвал меня к себе. «Хотите поздравить?» – буркнула я. «Если вас не устраивает работа в Москве, – игнорируя мои остроты, – начал Бережнов, – есть возможность поехать в Сибирь, либо Энск, либо... «Только не Энск!» – ахнула я. Шеф уставился на меня с некоторым интересом, хотя и не без раздражения. — Он стоит на Радоновом плато, — нашлась я. — Говорят, фонит. — Понимаю, — кивнул Герман Игоревич. — Судя по вашему настрою, вы собрались жить вечно? — Тогда остается Иркутск. — А вот это надо продумать, — облегченно вздохнула я. — Ну ты даешь, маман, — присвистнула Антошка. Обалденный промоушен! С каждым разом ты забираешься все дальше и дальше. Не удивлюсь, если весной тебя вознесет к находке, а летом ты всплывешь день в Мексиканском заливе. — Как остроумно! — огрызнулась я. — А осенью войду с запада в Шватлоу и дам тебе затрещину. — А я к тому времени уже состаюсь, — грустно заметил Антошка и повесил трубку. Всю ночь мне снился зеленый крокодил. А в принципе, Иркутск мне понравился. Динозавры уже вымерли, но небоскребы еще в проекте. Я прибыла, э т а к а я голь перекатная с двумя чемоданами, без еды, без денег. Но уже в аэропорту меня подхватили, не дали ослабеть с голодухи, помогли найти и кров, и пропитание. Квартирка не в пример столичной была опрятненькая, с видом на тихий дворик и заснеженные крыши и л а т у Посреди двора стояла голубятня, и каждый день стаи птиц веселились у самого окна. Я смотрела на них часами, не замечая, как летит время. Зимой – воробьи, весной – голуби. — Сработаемся! — выслушав мои приветствия, заключил новый босс Серафим Яковлевич Пургин. Человек на редкость гражданский, раза в полтора старше Бережного. И такой же фанат своего дела. И сразу определил меня, куда бы вы подумали. В китайский отдел. Интересно озадачилась я, а как они получают информацию обо мне? По факсу? Голубиной почтой? Или у всех б о н з б а с т и о н а налажена телепатическая связь? Но мы и вправду сработались. м я г к и е в обращении, но настойчивый в делах. Пургин впечатлял своей образованностью и фундаментальными знаниями о том, что в действительности происходит в стране. В конторе под названием МОРФ «Социологическая лаборатория» он слыл одним из наиболее грамотных и подготовленных работников. До первого переворота Серафим Яковлевич служил аналитиком при штабе ДВО. После восхождения на престол НПФ отсиживался в лесах под Верхоянском. Иногда совершал дерзкие налеты в составе диверсионных групп, по ходу которых правда спусковой крючок не нажимал амотал на ус другими словами отслеживал ситуацию старательно ее усваивая и обрабатывая благодаря чему э, оброс просто энциклопедическими познаниями о положении дел в восточной сибири ваша задача любовь александровна поучал он меня беспрестанно потягивая свои любимые п а п и р о с к и север системный анализ информации от полевых агентов о действиях официальных китайских лиц. Их множество, уверяю вас. Консулы, проконсулы, главы торговых и культурных миссий, представительств, делегаций, их з а м ы шестерки, переводчики. В Иркутске, Чите, Красноярске, где угодно. Это какой-то тихий ужас, коллега. К сожалению, никто не отменял договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР. заключён ещё патриотами. Впрочем, юридическая отмена ничего не даст, заявляю вам с полной ответственностью. Если и существует угроза национальной безопасности России, то исходит она не от недобитков НПФ, а от Китайской Народной Республики. Если раньше это была неконтролируемая миграция, своего рода мягкая экспансия, то сейчас Натуральное стихийное бедствие. Специалисты подсчитали, если не будут приняты жесткие меры, через два-три года китайцев в с и б е станет больше, чем русских. Ну уж, усомнилась я. Если не хуже. Серафим я к о л ь в и ч явно оседлал любимого конька. Это не леденящий душу анекдот, поверьте. Раньше они въезжали по рабочим визам, И использовались в качестве дешёвых коней на стройках да на лесоповалах. А сейчас п р у д все подряд. Теперь мы для них кони. Если год назад пакет документов для въезда в Россию стоил две тысячи долларов, то сейчас он стоит тысячу. Через полгода он будет стоить копейки. А сколько фальшивок? Буквально на днях в Чите раскрыли мастерскую, где штамповали паспорта для китайцев. Научились же делать печати консульской службы, пограничной службы. Да не тяп-ляп, а по форме, качественно. Двести паспортов конфисковали. А какие суммы проходят через китайцев? Думаете, платят налоги? Из одной Москвы в год выкачивают до трехсот миллионов долларов. Из всей России порядка двух-трех миллиардов. В Москве их около двух миллионов. Я имею в виду выходцев из Китая. По всей Руси – миллионов сорок. А сколько ждут своего часа, чтобы въехать, захватить лучшие земли, инфраструктуру, загнать россиян в леса и осуществить, наконец, свою вековую мечту? Вы знаете, что Иркутск давно назван л и н ж о у Благовещенск к в а й б е м Разве это не угроза национальной безопасности? А наркотики, которые о н и сбывают нашим наркоманам? Традиционно позорное качество, но подсадка гарантирована. Изгорание организма обеспечено. Взгляните в больницы. Они до отказа набиты наркоманами, больными с гепатитом и сифилисом. Спидоносцев просто не берут. Зачем? Если все так, как вы говорите, то у России уже нет никакой национальной безопасности, пробормотала я. — Позвольте не согласиться, — запротестовал Пургин. — Ещё не поздно их турнуть. По крайней мере, ограничить въезд, а проживающим создать невыносимые условия. — Вы знаете, что такое триада? — Я смотрю боевики, Серафим Яковлевич. Это китайская мафия. — Конечно. — Братва по-нашему. Но в России она очень тесно сплетается с официальными китайскими структурами. В этом ее сила, но в этом и ее слабость. Нам ничто не мешает взять под контроль и отследить формальные китайские учреждения, что мы, собственно, и делаем. — А известно вам о контактах российской и китайской мафии? — спросила я. — Или они между собой не пересекаются? Пургин потер кончик носа. Ответил уклончиво. — Это отдельная тема, Любовь Александровна. В сущности, они друг друга не жалуют, но научились терпеть. И в бизнес чужаков стараются не вмешиваться. Хотя и не всё так просто в этом вопросе. Нужно знать коварство китайцев. Но, повторяю, это отдельная тема. А первое ваше задание будет следующим. В конторе работал неплохой народ. Дотошный и въедливый в деле. Но далеко не с н о б ы Шестер о на весь отдел. Программист Ломов, мастер быстрого фото Виталька Овсянников, координатор Зуев и две аналитички, по злой иронии носящие имена Ада и Рая, что всегда вызывало массу острот. Ну и я. Работали, общались, все было пристойно. До пошлости не доходило. Иногда собирались после работы, Пили вино, пиво, обсуждали текущие моменты. Пиво без водки, конечно, неинтересно. Прикладывались и бутылочки. Потом тянули в ш и с ь голосов по Большому Сибирскому тракту и Ясаул молоденький. д у ш е щ и п а т е л ь н о аж до слез. Словом, март пролетел незаметно. За ним апрель, Пасха. На первомайские праздники я вступила в общество российско-китайской дружбы. Коллеги животики надорвали. Разумнее сказать, меня внедрили. На роль Маты х а р и по общему убеждению, я не тянула. Поэтому изощрялись кто как мог. — А давайте ее запрограммируем, — предлагал программист Ломов. — Настроим на волну пекинского радио. — И пусть идет. — Уголки глаз обязательно подтянуть, — бухтел мастер фото о ч к а р е к Виталька. — Пигментику желтенького впрыснуть. Ножки обрезать. А пусть она китайский выучит, подавал дельный совет координатор Зуев. Она умная. За пару вечеров справится. Представляете, мужики, у них, оказывается, одинаковый набор звуков может означать разные слова. Произносишь с придыханием одно слово, нежно – другое, а как выстрел – третье. А еще можно произносить презрительно, экспансивно, Вяло, страстно, можно петь, пищать. Очень легко. Главное, не запутаться и не материться. Аналитички Ада с Раей участия в издевательстве не принимали. Сидели, зарывшись носами в клавиатуры, и дико хохотали. Они всегда х о х о ч е т им только палец покажи. В разгар веселья вошел Пургин и сказал, что в клубе имени Лозо действует Центр оздоровительной китайской гимнастики Тай Цзинь Юань, и что меня рекомендовано руководством туда сбагрить, как сотрудницу редакции газеты «Байкал», за что редакция несет коллективную, то есть никакую, ответственность, потому что у лаборатории в ней свои люди. С чем связано новое назначение, Пургин особо не распространялся. Обещал поговорить отдельно, без клоунады. Едва он вышел, как Рая тут же пообещала принести мне гетры, а Ада – тапочки. «И непременно белые», – добавил программист Ломов. «И резинку для волос», – ухмыльнулся Виталька, дурковато подмигивая и тыча пальцем мою прическу а-ля после Тифа. Пока ничто не предвещало несчастья. Гимнастика Тай ц з и н Юань пришлась мне по вкусу. На деревьях уже распускались листочки, и солнышко пригревало, когда я прекратила расспросы типа «В чем вы видите главное отличие традиционных физических упражнений от нетрадиционных восточных?» или «Как влияют нагрузки, полученные вами в спортзале, на осмысление окружающего мира и вашего места в этом мире?» Забросила подальше диктофон. Облачилась в райкины гетры и присоединилась к почтенной компании, тренировать психику и сознание. За неделю я о владела искусством соколиного когтя, растирания камня и вовсю притягивала звезды и доставала луну. Наполнялась энергией и всесокрушающей силой двигала горы. У меня получалось. Кроме меня заниматься в центр ходили всего две русские женщины. Остальные были с п л о ш китаянками. Действительно, чем не стихийное бедствие? Особого комплекса я при этом не испытывала. Обитательница Поднебесной традиционно не отличается длинноногостью. Думаю, на их фоне я не проигрывала. Там и познакомилась с одной китаяночкой. Ее звали Миньмао. Тонкая, гибкая, заядлая хохотушка. Она первой пошла на контакт. По-русски, правда, не знала ни звука. Зачем? Скоро вся Сибирь заговорит по-китайски. А я не бельмеса по-ихнему. Так что изъяснялись мы по-французски. Минь провела детство на границе с Лаосом, где еще живы колониальные предрассудки, там и набралась. Занималась Минь, разумеется, торговлей. Но что именно продавала и кому, я слабо усвоила. Она эмоционально болтала о себе, о своих мужьях, детишках, о том, как трудно жить в Китае, население которого в ближайшее десятилетие перепрыгнет за полтора миллиарда. А в Сибири так вольготно сущий л и з ю м Душа поет, заслушаешься, что скоро вся ее многочисленная родня переберется в Иркутск, и она ждет, не дождется, когда это произойдет. Я изображала из себя пустышку, шлепала ресницами, А когда однажды тихо поинтересовалась, «А где они, собственно, собираются здесь жить?» Минь воскликнула, «Как где? Подружка! Да у нас давно закуплены квартиры в центре Линчжоу. Иркутска, по-нашему». Она и предложила мне вступить в местное отделение общества российско-китайской дружбы. «У нас так весело!» – уверяла меня китаянка. «Мы изучаем этот край». Дружим с интересными русскими. — Что, и русские у вас есть? — озадачилась я. — О, да! — зажестикулировала крошка Минь. — Вот только не помню, двое или трое. — Никаких раздумий, Любовь Александровна! Узнав новость, возбудился Пургин. — Иначе Родина вас не поймёт. — Действуйте! Издержки будут оплачены. Он знал, что говорил. Выход на общество был необходим, как воздух. По последним данным, ряд высокопоставленных российских лиц был вовлечен в закулисные игры азиатов. Фигурировало АО «Сибирский дух», принадлежащее китайцам, авторство не выставлялось, но и не сильно вуалировалось. Всесильная монополия «Росгаз», пережившая кризисы и чистки эпохи НПФ, охранное агентство «Стрелок», Крупнейшая военизированная структура за Уралом. Несколько других сомнительных фирмочек. Нехороший симптом. Если Росгаз начинает мутить с я иностранцами, значит, дела в стране скверные. Сибирский дух занимался вырубкой леса на Приангарском и Заангарском плато. Росгаз качал каст с нефтью, и что их объединяло? Рабочий штаб сибирского духа находился в захолустном поселочке Тамилово, в двухстах километрах с е в е р о з а п а д н е е Братска. В отличие от головной конторы, она в Иркутске. Там и произошла 4 апреля встреча трех влиятельных р о с г а з о в ц е в с представителями лесорубов. Немалую роль в подготовке встречи сыграло Иркутское отделение Общества российско-китайской дружбы. Агентура в этом была единодушна. дальнейшие проверки выявили новую пикантность. Двое из четверых, участвовавших в тусовке китайцев в фирме «Сибирский дух», только числятся. Один является зашифрованным авторитетом тайного общества Пекин, говоря по-русски «Триады», а второй – представителем тайваньской электронной компании «Суань», а на деле – не последним человеком в китайской разведке «Дзуньшу» – «Дзиньбао Цзюй». Вот Такой получался салат Оливье. Моё задание было предельно понятно. Обнаружить каналы, по которым осуществляется связь деятелей российского истеблишмента с азиатскими завоевателями, а также, по возможности, цель этих контактов. В последних числах июня я нарисовалась у Пургина в кабинете. Ваше задание не выполнено, гражданин начальник. Это раз. Дружба задолбала. Это два. На первое число назревает мероприятие. Это три. Первые два опустим, буркнул шеф. Начинайте с третьего. С четвертого. Меня проверяли по линии редакции Байкала. Действительно ли я там тружусь? Ну-ну, пропыхтел шеф. И как прошла проверка? Исходя из того, что я стою перед вами, живая и не битая, неплохо. — Ничего странного, — Серафим я к л е в и ч пожал плечами. — Мы ж не крокодилы какие-нибудь? Отдавать своих сотрудников на съедение. — Крокодилы не отдают на съедение, — поправила я. — Они едят. Перехожу к третьему. По линии общества дружбы. намечается официальный вояж по лесоповалам з а а н г а р с к о г о плата. «Смысл — Смысл? — нахмурился Пургин. — Отчасти? Показуха. Едут официальные лица из китайских структур и кое-кто из руководства области. Будет пышная церемония. Самолетом д е л е г а ц и я следует до Тамилова. Там пересаживается на автобусы и по желтому тракту дует на северо-запад. через ангару на лесоповалы. Покажут внешнюю сторону. к л у м б ы цветочки, разноцветные бараки-бунгало, строго нормированный труд в пределах к з о т а Рабство показывать не будут. Китайцы это умеют. У нас научились. Пургин задумался. — Вы считаете это неспроста? — Я кивнула. — Возможно. Создается впечатление, что делегация – умелая или не очень маскировка. Репортеры, фотографы, чинуши. Похоже на прикрытие. Не находите? То есть кто-то из списка едет по другому вопросу? Я тоже так подумала, Серафим Яковлевич. Два дня на дверях общества красовался амбарный замок. м и н ь сказала что суровые ребята в костюмах проводят совещание у вас есть возможность примкнуть к делегации ну как себя не похвалить думаю как экзальтированная падкая на показуху журналистка пролезу они будут рады но мне необходим фотограф отлично готовьтесь а мы посмотрим Не зреет ли шевеление в недрах Росгаза? И, пожалуйста, Любовь Александровна, в следующий раз, заходя в этот кабинет, надевайте другой парик. От вашего рыжего мочала веет такой вульгарностью. В принципе, неплохое занятие дружить с китайцами, если они к тебе по-доброму, а не с фигой в кармане. Так было и в нашем случае. По крайней мере, к журналистам, получившим милостивое добро на освещении высокого вояжа, отнеслись по-человечески и приняли энергичные меры, чтобы они не умерли со скуки. До некоторых пор это забавляло. Впрочем, самолете всю пишущую и снимающую братью посадили в самый хвост, ясно давая понять, кто есть кто. Охранники и чинуши помельче сжались посередине, а самая передовая часть нашей делегации оккупировала бизнес-класс и превратила его в нечто среднее между борделем и конференц-залом. Отдельные крохи перепадали и нам. Раза два или три голенастая стюардесса подвозила пропитание и пиво, которые истреблялись безжалостно. Журналистов было человек восемь. В качестве подстраховки и фотографа мне определили очкастого Витальку Овсянникова, чему я была несказанно рада. Были еще какие-то волосатики из молодежи, старый кактус Галкин из древнепролетарской «Звезды Сибири», пусоватая т болтушка Верка Ткаченко, командированная от окружной бригады, двое глухонемых из «Вечерки» и остальных, летящих на носу. О кроме заместителя губернатора пала п а в л о в и ч а морозова я не знала но мужики были внушительные и пока при галстуках обладая я даром физиогномистики быстро бы сообразила кто есть ху кто банкир кто коммерсант кто офицер госбезопасности а кто и местный бурчеев увы не дано трудно быть бестолковой снимай всех шепнула я Витальке. В анфас, в профиль. Кто с кем бухтит, кто кому подлизывает. Всех подряд. Потом разберемся. «Не боись, Любах, зафигачим!» Витальк а б л а ж е н н о щурился, дуя дармовое пиво. Вытаскивать его из самолета пришлось на бичевой тяге. Верка из бригады с одного боку, я с другого. Он бормотал какие-то глупости про нектар с амброзией, про нарушенный п а р а л а к с но едва сошел с трапа, как мгновенно протрезвел. — Есть еще парни в наших селениях. Быстро кривеют, быстро отходят. — Благодарю вас, мэм, — важно кивнул он в мою сторону. Потом повернулся к Верке. — И вас, спешили, — и преданно лизнул ее в лоб. Это б ы л а ошибкой. С той минуты наивная Верка ходила за ним точно теленок за коровой, отчаянно мешая выполнению боевого задания. Но Виталик на сей счет не отчаивался. В Тамилово, аккуратном поселении, окруженном грядами высоких сопок, нас встретили пятеро любезных китайцев и припроводили к колонне разноцветных пазиков. уже навострённых на северо-запад. Журналисты, естественно, ехали в последнем. Грунтовка, избитая колёсами длинномеров, петляла, огибая холмы. Из открытых окон пахло хвоей. Этот грунт окрестили «жёлтым трактом», — с удовольствием стал бахвалиться своим всезнайством в и т а л ь к а Китайцы его строили году в 93-м. Уже тогда валили лес и на автоприцепах возили в Иркутск, зарабатывая жалкие копейки. Жили в бараках, спали по триста рыл на полу, жрали баланду. И ничего, выжили. Теперь все на потоке. Кто-то огребает нехилые бабки. Даже многие из тех, из первых, завели свою коммерцию. Тоже не бедствуют. А с новичками по старинке. «Бараки, палка, баланда...» Навстречу с грохотом пропылила гружённая лесом колонна Камазов. «Только шум стоит», — прокомментировал Виталик. «От тайги скоро хрен останется. Какие денжищи уходят». «Обычное дело», — включилась в разговор Верка. «А кто, дружок, упустит свои денежки? Ты поставь пустую бутылочку на остановке. Долго она там простоит». — Секунд пятнадцать простоит, — ухмыльнулся Овсянников. — Я, между прочим, часто ставлю. Засекаю, когда автобус жду. — Да это же дармовая трудармия, — пробормотала я. Тысячи китайцев готовы подписаться на Баланду, лишь бы вырваться из Китая и иметь пусть виртуальную, но перспективу на будущее. — И смерть их не страшит, — согласился Виталик. — Летальных исходах. На лесосеках предостаточно. Мрут от холода, заразы, несчастных случаев, от разборок между своими. Даже те, кто готов уехать обратно, кто опомнился, уже не могут. Капкан. Капкан прямого действия. Туда, п о ж а л т е с обратно нет. — Ой, а мы их увидим, — пропищала Верка, ненароком прижимаясь к Витальке. И не надейся, подруга, уж я-то знаю. Фотограф с важностью покачал головой. Часам к трем пополудня паром переправлял нас на правый берег Ангары, а к пяти, когда все уже подустали, китайские импресарио решили показать русским товарищам, что такое настоящая трапеза в походных условиях. Словно по мановению волшебной палочки, Возникли корзинки, подозрительные ёмкости. Когда утомлённые пиршеством делегаты стали отбирать у охраны пистолеты и стрелять по парящим в небе орлам, я ушла в автобус. Желудок был переполнен. Виталик опять н а п о д д а л глупо смеялся, бормотал свои сонеты. Верка ему пьяненько подхихикивала. А я уже не могла всё это видеть. Смех, конечно, продлевает жизнь, но что поделать? если смех этот без причины. Я свернулась на заднем сиденье позади непьющего кактуса Галкина из пещерно-пролетарской прессы и под вопли раздухарившегося толстяка Морозова. — А теперь все в круг, все в круг. Где эти грёбаные фотографы? Беспокойно уснула. А проснулась в конечном пункте. — в Ну ты и гораздо дрыхнуть! На с и л растолкал, — пробормотал Виталик, — дыша в меня остатками перегара. «Поднимай свою задницу, приехали!» Вместе со всеми выбрались из автобуса. Стояла ночь. Силуэты бараков окружали автостоянку. Позади лес. Над головой небо, конопатое от звезд, вкопанные в землю покрышки. Несколько фонарей освещали центральную клумбу и пожарный стенд с полным набором средств пожаротушения. «Всем спасибо!» – объявил кто-то из приспешников Морозова. «Гостей ждут в корпусе Д, журналистов в корпусе Г. Ужин, душ, постель. Корпуса совмещены, это со всем рядом, вас проводят. Всем спокойной ночи и просьба не забывать, подъем в девять!» Нас действительно ждали. Гостевые апартаменты сияли чистотой. Комнаты на двух постояльцев, шторки на окнах, флоксы в баночках. Как это трогательно! — Ой, да чего здесь мило! — пришла в восторг Века. — Кто бы мог подумать, Люба? Слушай, а мне это нравится. — Мне тоже. Но учти, лучшее враг хорошего, — пробормотала я, падая на кровать. Она опять что-то лепетала, но этого я уже не помню. Ужин и водные процедуры прошли, надо думать, без моего участия. Утром нас гуськом водили по образцовому хозяйству. Как и предполагалось, показушная страна преобладала. Чистые а л е й к и улыбчивые китайцы в идеально отглаженных робах. Смешно, но бараки и вправду были окрашены в разные цвета. Голубые, зеленые. Виталька без устали снимал своим Самсунгом. и бормотал про какие-то потемкинские деревни, про пыль в глаза, про то, что нас извечно держат за идиотов, а нам того и надо. А в самом деле, чего нам надо? Переживать за э м и г р а н т о в которым не с числа? С какой стати? Пусть о них свои заботятся. Мы их не звали. После экскурсии по жилому городку делегацию повели на лесосеку. подробно объясняя, как происходит рубка леса, какова почасовая кубатура и что при этом чувствуют счастливые дровосеки. Скорее всего, и лесосека была потемкинской. Уж больно аккуратно и радиво протекал процесс. Китайцы улыбались, работали исключительно новыми бензопилами, а широкоплечие десятники, поставленные надзирать за работягами и лупить всех подряд, С удовольствием угощали лесорубов с и г а р е т а м и В низинке, за кустами, позади узкой полосы вырубки, матово проступал забор. За забором какие-то некрашенные строения, колючка. Мелькнула узнаваемая фигура часового. Виталька попробовал приотстать от процессии и вильнуть к кустам, но неожиданно наткнулся на охранника амбала. раскусившего его маневр. Обойти такую громаду было непросто. — О, нет-нет! — к в и т а л ь к и бросился улыбчивый китаец из состава делегации. — Вини туда давались нам в другую столину. — А там что? — Витальк а т к н у л самсунгом в кусты. — О, — китаец излучал о б а я н и е там взгляды, п и л я л я м а п о з а л у с т а пожалуйста, вместе со всеми. — А ну! — Не отставать! — прикрикнул некто набыченный и угрюмый с физиономией крепко задвинутого гэбэшника. — Вы что себе позволяете, товарищ? Почему не слушаетесь товарища Фунчина? — Ну, все ясно, — прошипел Виталька, догоняя нас с Веркой. — Вот вам истинный лагерь. Зона рабства, труд за миску баланды. — А он все о том же, — фыркнула Верка. — Но не выдумывай, Виталик! Что за ахинею ты несёшь? Посмотри, как здесь мило! — Да мне, в принципе, по барабану, — отмахнулся Овсяников. — Просто бесит, когда тебя дурят. — Слушай, ты давай не нарывайся, а снимай всё подряд, — прошептала я. Тоже мне правдоруб выискался. После обеда нас возили по окрестным лесосекам. По-моему, они ничем не отличались от первой. К ужину привезли обратно и дали небольшой концерт с праздником Чревоугодия, организованный усилиями добрых дровосеков. Дары и мудрых ослепляют. Мы размякли. В ходе праздника было объявлено, что плановое мероприятие по инспекции показательных хозяйств продолжается. И з позаранку колонна отправляется дальше, в о ш а р о в о на подкаменную Тунгуску. Кто мог предвидеть? что ночь закончится трагически. Сидящие в заколюченной зоне китайцы терпеливо ждали приезда комиссии, надеялись пожаловаться на с в о е бедственное положение и на ту пропасть, что возникла между радужными посулами и ужасающей реальностью. А когда узнали, что комиссия прошла мимо, а на утро уже уезжает, чаша терпения переполнилась. Вспыхнул бунт. Они прорвали колючку Смели охрану и в праведной ярости бросились к Потенкинскому центру городка. Но охрана не спала и встретила нападающих дружным огнем. От него мы и проснулись. Закрыла ворота, ведущие в огороженную административную зону, и по каждому, кто пытался перелезть через забор, палила изо всех стволов. Стучали автоматные очереди. Верка дико верещала, в коридоре ругались журналисты. Не вставая с кровати, я заткнула уши и какое-то время лежала, приходя в сознание. Потом подскочила, оделась и, оставив в комнате вопящую Верку, бросилась в коридор. Но на улицу выбежать не успела. Виталька Овсянников оттащил меня от входа. — Эй, ты спятила? А ну стоять! Горящие прожекторы освещали забор, через который пытались переметнуться какие-то серые личности. Охрана, наша и лагерная. вела огонь по периметру здания. На моих глазах один из атакующих упал на землю, во внутренний дворик. Другой завалился на спину и, зацепив с собой еще двоих, свалился за ограду. — Давай назад! — Виталька потащил меня по коридору. Где-то по соседству находилась, п о х о ж а я радиорубка. Испуганный голос из открытой двери торопливо поговорил в а по-русски. — Чибис, Чибис, я Сойка. Да, да, это бунт. Они нас сомнут. Вы спятили, какие автобусы! Тракт перекрыт. Нам не дадут из-за ворота выехать. Они совсем озверели. «Да, — Да-да, вызывайте в е р т о л е т из столбового. У нас важные люди. Нельзя ими рисковать. — Не знаю. Не знаю, Чибис. Полчаса простоим. Попробуем. У охраны кончатся боеприпасы. Да шевелитесь вы! — Во в Липли! — восхитился Виталька. — Двойка, подружка, приготовимся к эвакуации. Чую, жарко здесь будет. «Иди, Верку успокой и вещи собери!» Я в о з н е м о ж е н и е опустилась на пол и прислонилась к стене коридора. «Иди, Виталик, иди! За меня не бойся, я сама за себя побоюсь!» Критический момент настал, когда разъяренной группе китайцев удалось пробиться к зданию. Остальных отсекли огнем и вынудили убраться за периметр. А человек пять ворвались в бледно освещенный коридор. и, потрясая палками, бросились в радиорубку. Через мгновение оттуда донеслись звуки погрома. Закричал радист. Два охранника запоздалов бежали в барак и устремились на помощь. Кажется, к ним присоединился кто-то из наших братьев-журналистов. Три или четыре тени, перепрыгнув в коридор, включились в потасовку. Теперь орал не радист, а практически все. Загрохотали выстрелы. Какой-то невысокий китаец в лохмотьях, держась за окровавленный бок, вывалился из радиорубки и засеменил в мою сторону, рассчитывая, очевидно, укрыться в здании. Но он едва волочил ноги, запнулся в мою пятку, я продолжала сидеть, прислонясь к стеночке, и растянулся. Запах тухлой бомжатины окутал меня. Подняться он не успел. Налетевший секьюрити серией точных ударов носком в живот окончательно его добил. в о н ю ч е рвотная масса смешалась с кровью. Китаец захрипел и замолк. — Пардон, мадам, — извинился охранник. Юморист — Юморист. Я закрыла глаза и заткнула уши. Но все равно слышала, как тащили бедолагу за ноги, а голова его стучала по полу. Слышала, как добивали выстрелами попавших в переплет в радиорубке и радостный вопль, вызвавший оживление. — Вертолеты! Гимнастика, ц а й д з и н д ю а н ь не пошла мне на пользу. Я пребывала в глубоком шоке. Виталька тащил нас обеих, орущую Верку и меня, загадочно молчащую. Две ступенчатые сигары Ми-8, такие используются в тушении лесных пожаров, сели на клумбы, полностью испортив их. «Быстро!» – орали пилоты. «Вы ч о как не живые?» Люди метались, сдуваемые потоками воздуха. Первыми карабкались шишки из состава делегации. За ними администрация лагеря. Остальных просто отталкивали, сбрасывали на землю. «Довольно — Довольно! — заорал пилот первого вертолёта. — Куда вы лезете, мать вашу, в трактор-арах? Перегрузка, блин! Вертолёт оторвался от земли. Кто-то повис на полозьях. Благо успел спрыгнуть. Народ бросился ко второму. Нас утрамбовало и ш в ы р н у л а внутрь. Охрана продолжала отстреливаться, сжимая кольцо вокруг вертолёта. Китайцы из-за забора швыряли камни. Один попал в корпус. Обшивка тревожно загудела. «Взлетаем!» — рявкнул пилот. Машину качнуло. Обезумевшие рабы уже лезли через забор, бежали, махая руками. Последний охранник не успел запрыгнуть на борт. И патроны у него кончились. Он ударил в перекошенную челюсть подбегающего, тот отлетел, как резиновый мячик. Но остальные уже накрыли его и принялись дерзать в клочья. Вертолет висел над землей м е т р а х двадцати. «Поберегись!» — крикнул пилот. Корпус посудины резко швырнуло вбок. Я сдержала тошноту, вцепилась в чей-то рукав и стала истово молиться. Состояние однозначное, с дуба рухнуло. Давка, как в троллейбусе, под занавес дня. Нас набилось в сигару человек двадцать. Каждый сам за себя и ближнего в гробу видал. Джентльмены хреновы, так и норовят бабу-свозу. Виталька куда-то пропал. Не мудрено. Сидели плотно, плечом к плечу. в е р к а жалобно охала. Мужики втихаря переругивались. Да еще тьма кромешная, все вокруг грохочет. Пилот дважды выходил на связь. Виртуозно матерился, колотя кулаком по панели. Вызывал столбовое. Кричал, что летит на базу 2 на запад, будь она трижды раздолбана, и чтобы его с напарником сегодня не теряли. Кто-то бессовестно испортил воздух. Дышать стало невозможно. Машину трясло, я куда-то проваливалась. Создавалось впечатление, что мы падаем. Стены переворачивались, вертелись. Я скользила вниз, пытаясь набрать воздуха, но сосед падал вместе со мной и сжимал меня стальным обручем. Я задыхалась, а потом и вправду стали снижаться. Борт накренился, толпа дружно ахнув подалась в бок, на меня. Не выдержав прессинга, я заорала, стала махать руками, бить коленями и даже попыталась принять вертикальное относительно земли положение. Но в этот момент вертолёт повело в другую сторону, и все поехали к противоположному борту. Кошмар только начинался. В последний раз тряхнуло, вертолёт замер. Посадка. Толпа полезла на улицу. Естественно, топча слабый пол. Я выбиралась последней. Мозги на бекрень, кишки на выворот. Мы приземлились на ровную и, похоже, бетонную площадку. на склоне глубочайшего ущелья, полностью заросшего лесом. Быть может, я что-то путаю. Всю же ночь была. Может, при дневном свете и ущелье станет помельче, и лес пожиже. А может, и само ущелье мне просто померещилось от усталости и потрясения. Первый вертолет уже стоял в притирку к нашему. Вокруг него кучковались люди. Гудел шалман. Кто-то нежно Взял меня с локоток. Я встрепенулась. «Виталька?» «Нет, Любаха, мы не самураи такое терпеть», — забухтел Овсянников. «Это ж воистину момента моря. Слушай, а ты не догадываешься, куда нас занесло? Это что за терра инкогнито?» «А здесь шаманы справляют свои культы», — ответила я. «И армии духов вдоль дорог». — А не всё ли тебе равно? Мы тут ненадолго. — а Вот вы где! — истошно з а в и з а л а Верка, хватая нас за плечи. Виталька завыл. — А ты как хотел! — сказала я голосом бракованного андроида. — Трое составляют коллегию. Триумвират! Крепись, Виталя! И вдруг всё стало принимать не совсем понятный оборот. Шелест затихающих винтов перекрыла зычная команда всем на землю лицом вниз не шевелиться верка дернулась как припадочная я наверное тоже творилось что то странное из серого воздуха будто материализоались в человеческие фигуры черные подтянутые точно демоны встали из земли окружили толпу и выставив короткие автоматы стали сжимать круг если бы люди подчинились г л я д и ш ь всё бы и устаканилось. Но кто-то из начальства возмущённо брякнул: "Мо- л по какому праву?" Охрана схватилась за пистолеты. Начался ад. Одного движения оказалось достаточно, чтобы люди в чёрном применили оружие. Не просто так попугали, а стали стрелять. На поражение. Пилот первого вертолёта на шпигованный свинцом выпал из дверей. Второй успел запустить мотор. Винт медленно возвращался, но длинная очередь пробила стекло кабины, пригвоздив пилота к креслу. Народ бросился в рассыпную. Опять з а в е щ а л а верка. Виталька пытался выдернуть меня из толпы, но получив прикладом в и с о к закричал от боли и упал на колени. Меня потянуло в сторону. Кто такой? Сущий дьявол. Лица не видно, на голове облегающая шапочка. Фигура обтянута. Я ударила сумкой, он поднял правую руку с автоматом, перехватил удар, а за спиной уже вовсю стреляли. Борзые охранники Морозова бились до конца, выполняя свой дурацкий долг. Нет, я так определённо профилию заработаю. Он выкрутил мне руку, р а з в е р н у в к себе спиной. — Больно же, идиот! Я заревела от пронзительной боли, И поступила в точности так, как меня учили господа из Бастиона. Делайте ставку на непредсказуемость, Дина Александровна. Накось вам фигуру из трёх пальцев и трёх же букв. Я подняла пятку и что есть мочи всадила этому ублюдку в подъём ноги. Он меня выпустил, завопил от боли. Хватило доли секунды, я вырвалась и бросилась вон из круга. Меня вынесло на самый край обрыва. Я затормозила, заметалась в отчаянии, а этот чёрный нетопырь опять собрался меня перехватить. Вместо того, чтобы пристрелить, метнулся следом. — Нет, не зря я такая худая. Изогнулась, присела, выбросила вперёд ногу. — Нет, не повредила гимнастика Тай Цзинь Юань. Зря я на неё грешила. Волю в кулак, энергию в бедро, чёрный споткнулся, не удержал равновесия. и с глухим воем полетел в обрыв. Но и мне пришлось туго. Правая нога под натиском чужеродной массы уехала за кручу. Балансировать бесплатный номер слишком поздно. С ужасом догадываясь, что сейчас произойдет, я еще умудрилась извернуться в падении и очень отчетливо разглядела заросли кустов, в которые неслась прямо носом.